Лекция вторая. Свеча. Яркость пламени. Для горения необходим воздух. Образование воды. На прошлой лекции мы рассмотрели общие свойства и расположение жидкой части свечи, а также и то, каким образом эта жидкость попадает туда, где происходит горение. Вы убедились, что когда свеча хорошо горит в спокойном воздухе, Пламя всегда имеет форму вытянутого вверх язычка, то есть форму более или менее постоянную, и притом очень интересную. А теперь я обращу ваше внимание на то, какими средствами мы можем выяснить, что происходит в той или иной части пламени, почему это происходит, какое действие оно при этом оказывает, и, наконец, куда девается вся свеча. Ведь вы же прекрасно знаете, что зажженная свеча, если она хорошо горит, на наших глазах, сгорая, исчезает целиком, не оставляя в подсвечнике никаких следов, а это весьма любопытное обстоятельство. Чтобы тщательно исследовать свечу, я собрал несколько приборов, с применением которых вы познакомитесь по ходу лекции. Вот свеча. Кончик этой стеклянной трубки я сейчас помещу в середину пламени. То есть в ту часть его, которая на рисунке старины Гукера изображена сравнительно темной. и которую вы всегда можете увидеть, если внимательно посмотрите на пламя, и при этом не будете колыхать его своим дыханием. Эту тёмную часть мы исследуем прежде всего. Вот я беру ту согнутую стеклянную трубку, ввожу один конец её в тёмную часть пламени, и вы сразу видите, как нечто, находившееся в пламени, входит в трубку и выходит из неё с другого конца. Если я введу другой конец трубки на некоторое время в колбу, Вы увидите, как это нечто постепенно высасывается из средней части пламени, проходит через трубку в колбу, и там ведёт себя совершенно иначе, чем на открытом воздухе. Оно не только выходит из конца трубки, но попадает на дно колбы, как тяжёлое вещество. И действительно оказывается, что это не газ, а воск свечи, перешедший в парообразное состояние. Запомните разницу между газом и парами. Газ остаётся газом, А пары — это нечто такое, что конденсируется. Во времена Фарадея считалось, что некоторые газы не могут быть сконденсированы. Примечание редактора. Когда вы задуваете свечу, вы ощущаете противный запах, получающийся от конденсации этих паров. Они сильно отличаются от того, что находится вне пламени. И чтобы вам это стало яснее, я собираюсь получить большее количество таких паров и поджечь их. «Ведь чтобы до конца изучить то, что есть в нашей свече в небольшом количестве, и иметь возможность исследовать его составные части, мы, как настоящие исследователи, должны научиться добывать его и в более значительных количествах. Теперь мистер Андерсон даст мне горелку, и я покажу вам, что собой представляют эти пары». Андерсон был ассистентом Фарадея, примечание редактора. «Вот в этой склянке...» Я нагрею воск, чтобы он стал таким же горячим, как внутренность пламени этой свечи и вещество, окружающее фитиль. Лектор кладёт в склянку немного воска и нагревает его над горелкой. Теперь, пожалуй, колба нагрета достаточно. Вы видите, что воск, который я туда положил, стал жидким, и от него идёт дымок. Сейчас будут подниматься пары. Продолжаю нагревание. Теперь паров получается больше — Вот я даже могу перелить пары из колбы в эту чашку и там их поджечь. Стало быть, это в точности те же пары, как в середине пламени свечи. Чтобы вы могли убедиться, что это действительно так, давайте выясним, не собраны ли у нас, вот в этой колбе, настоящие горючие пары из середины пламени свечи. Лектор берет колбу, в которой была проведена трубка от свечи, и вводит в нее зажженную лучинку. Видите, как эти пары горят? Итак, это у нас пары из середины пламени свечи, возникшие благодаря его собственному жару. Это один из первых фактов, которые вы должны продумать в связи с продвижением воска в процессе его горения и с теми переменами, которым он подвергается. Сейчас я осторожно помещу в пламя кончик другой трубки. Действуя очень осторожно, нам удастся добиться того, чтобы эти пары проходили сквозь трубку к её другому концу, где мы их зажжём и получим настоящее пламя свечи на некотором расстоянии от неё самой. Ну вот, поглядите. Разве это не изящный опыт? Вы слышали о газопроводах, а тут мы устроили настоящий свечепровод. На этом опыте вы видите, что есть два чётко различимых процесса. Один — это возникновение паров, а другой — это их сгорание, и каждый из этих процессов происходит в разных частях свечи. Из того участка, где сгорание уже осуществилось, мне не удается получить пары. Я передвину кончик трубки в верхнюю часть пламени, и как только из трубки уйдут находившиеся в ней пары, она будет выводить из пламени нечто такое, что уже не будет горючим, оно уже сгорело. Каким образом сгорело? А вот так. В середине пламени, вокруг фитиля, имеются горючие пары. Пламя окружено воздухом, который, как мы увидим, необходим для горения свечи, и между ними происходит интенсивное химическое взаимодействие, при котором воздух и горючее воздействуют друг на друга, и в то самое время, как получается свет, разрушаются пары, находившиеся внутри пламени. Если вы станете выяснять, где находится самое горячее место в пламени, вы узнаете, что оно расположено очень любопытно. Вот я ввожу лист бумаги прямо в пламя. Где самое горячее место? Вам видно, что не внутри. Оно расположено кольцом, как раз там, где, как я вам сказал, происходит химическая реакция. Даже если ставить опыт так грубо, всегда получается кольцо — если только пламя не слишком будет колебаться от движения воздуха. Этот опыт каждый может легко повторить у себя дома. Возьмите полоску бумаги, выберите комнату, где нет сквозняка, и поместите полоску прямо в середину пламени. Вы увидите, что бумага прогорит в двух местах, а в середине только слегка будет тронута огнем. Когда вы раз-другой удачно проделаете этот опыт, вы легко определите, где наиболее горячая часть пламени — Вы сами убедитесь в том, что она там, где встречаются воздух и топливо. Это в высшей степени важно для того, чтобы вы могли разобраться в дальнейшем. Воздух совершенно необходим для горения. Мало того, вы должны понять, что необходим свежий воздух. Иначе наши рассуждения и наши опыты не дадут правильного результата. Вот банка, в ней воздух. Я опрокидываю банку и накрываю ею свечу. Сперва свеча под банкой горит вполне благополучно и тем самым доказывает справедливость того, что я только что сказал. Однако скоро наступит перемена. Вот смотрите, как пламя вытягивается вверх, затем меркнет и, наконец, гаснет. А почему же оно гаснет? Не потому, что ему нужен просто воздух, ведь банка и сейчас так же полна воздуха, как в начале, а потому что пламя нуждается в чистом, свежем воздухе. Банка полна воздуха, частично измененного, частично неизмененного, но в ней недостаточно того свежего воздуха, который необходим для горения свечи. Все эти факты, которые вам, юным химикам, надо собирать и сопоставлять. Обдумав их, мы сможем сделать дальнейшие шаги, которые приведут нас к интересным результатам. Вот, например, масляная лампа, которую я вам уже показывал. Это старинная лампа органа, очень удобная для наших опытов. Лампа органа. Это масляная лампа, фитиль которой имеет вид цилиндра. Благодаря этому воздух поступает внутрь пламени. Примечание редактора. Сейчас я увеличу её сходство со свечой. Лектор закрывает отверстие в середине фитиля, через которое воздух проникает внутрь пламени. Вот фитиль. Вот масло, которое по нему поднимается. А вот и пламя конусообразной формы. Оно плохо горит, потому что доступ воздуха уменьшен. Я ограничил доступ воздуха к пламени только его внешней стороной. И вот пламя заметно уменьшилось. Снаружи я не могу увеличить доступ воздуха, потому что фитиль и так большой. Но если, как это хитроумно устроил орган, я открою для воздуха проход в середину пламени... вы увидите, насколько лучше и светлее станет гореть лампа. Если же прекратить доступ воздуха, смотрите, как лампа коптит, а почему? Теперь у нас накопилось несколько очень интересных фактов, в которых надо разобраться. Во-первых, горение свечи. Во-вторых, ее угасание от недостатка воздуха. В-третьих, теперь к этому прибавилось неполное сгорание, а оно для нас настолько интересно, что я хочу, чтобы вы в нём разобрались так же досконально, как и в том случае, когда свеча горит наилучшим образом. Теперь я устрою большое пламя, так как нам нужны иллюстрации как можно более крупные. Вот фитиль большого размера. Лектор зажигает комок ваты, пропитанный скипидаром. В конечном счёте всё это та же свеча. Если у нас фитили крупнее… То и снабжение воздухом должно быть больше, иначе сгорание будет менее совершенным. Вот смотрите, как от этого пламени в воздух летят хлопья горючего вещества. Чтобы эта не полностью сгоревшая часть не причиняла вам неудобства, я устроил вытяжную трубу. Куда она и уносится. Посмотрите на сажу, летящую от пламени. До чего здесь неполное сгорание? Ведь у нас пламя не получает достаточно воздуха. Так что же тут происходит? Дело в том, что отсутствует нечто, необходимое для горения свечи, и это приводит к очень плохим результатам. А что происходит со свечой, когда она горит в чистом воздухе, мы уже видели. Когда я вам показывал одну сторону бумажки, обожженную кольцом пламени, я мог бы, перевернув этот листок, показать вам, что от горения свечи получается такая же сажа, то есть уголь, иначе говоря, углерод. Но прежде чем это показать, давайте я объясню вам кое-что совершенно необходимое для понимания всего вопроса. Хотя в качестве основного предмета лекций я взял свечу и для иллюстрации общего понятия горения показываю вам ее горение в форме пламени, мы все-таки должны выяснить, всегда ли горение происходит именно в этой форме и бывают ли и другие виды пламени. Мы скоро убедимся, что они действительно бывают. и что они для нас в высшей степени важны. Пожалуй, лучший способ убедить молодёжь — это продемонстрировать разительный контраст. Вы знаете, что порох сгорает с пламенем. Мы вполне можем называть это пламенем. Порох содержит углерод и другие вещества, которые в совокупности заставляют его сгорать с пламенем. А вот немного железных опилок. Я хочу сжечь эти два вещества вместе. У меня тут есть деревянная ступка, в которой я их смешаю. Прежде чем перейти к этим опытам, разрешите мне высказать надежду, что никто из вас не наделает беды, пытаясь их повторить для забавы. Ведь всё это можно хорошо проделать, только если соблюдать осторожность, а небрежность может очень плохо кончиться. Так вот, стало быть, тут у меня немножко пороху, который я кладу на дно этой маленькой деревянной ступки. и смешиваю с ним железные опилки. Цель моя состоит в том, чтобы от пороха опилки загорелись и на воздухе, а тем самым была бы наглядно показана разница между веществами, сгорающими с пламенем и без пламени. Вот полученная смесь. Теперь, когда я ее подожгу, вы должны будете следить за процессом горения, и вы увидите, что горение будет двоякое. Вы увидите, как порох будет гореть с пламенем, а железные опилки будут взлетать в воздух. Вы увидите, что и они тоже будут гореть, но не давая пламени. Каждая частичка железа будет гореть отдельно. Лектор поджигает смесь. Смотрите, порох горит с пламенем, а вот железные опилки, они горят совсем иначе. Итак, вы воочию убедились в существовании двух различных типов горения — и именно на них основаны все практические применения и вся красота пламени, используемого нами в качестве источника света. Повторяю, будем ли мы для освещения пользоваться маслом, газом или свечами, пригодность всех их зависит от тех различий в процессе горения, которые вы только что наблюдали. Бывают такие своеобразные виды пламени, что без некоторого хитроумия и умения подмечать тонкие различия Невозможно определить, какой тут наблюдается тип горения. Возьмём, например, вот этот порошок. Он очень горючий. Он состоит из массы отдельных зёрнышек. Порошок этот называется ликоподий. Ликоподий — желтоватый порошок споры плауна. Используется в пиротехнике. Примечание Векрукса. Каждая из его пылинок может дать пары и вспыхнуть отдельным огоньком. Сейчас я зажгу немного ликоподия, и вы увидите, что произойдет. Мы увидели целое облако пламени, как будто единое, нераздельное, однако это потрескивание — лектор обращает внимание на звук, возникающий при горении — доказывает, что сгорание было не непрерывным и неравномерным. Это и есть искусственная молния, которую вы видели в пантомимах, и надо сказать, что она очень хорошо имитирует настоящую. Лектор дважды проделывает этот опыт, продувая ликоподий из стеклянной трубки сквозь пламя спиртовки. Это пример горения, отличающийся от горения опилок, к которым мы ещё вернёмся. Возьму теперь свечу и буду исследовать ту часть её пламени, которая на глаз кажется самой яркой. Оказывается, там-то я и нахожу чёрные частицы, возникновение которых из пламени вы уже несколько раз наблюдали. Сейчас я добуду их иначе. Вот я очищаю свечу от наплывов воска, получившихся из-за ветра. Теперь я беру стеклянную трубочку, которую мы уже пользовались в одном из предыдущих опытов, и вставляю её в пламя, но на этот раз повыше, так, чтобы её кончик был едва погружён в яркую часть пламени. Вы видите, каков результат. Вместо белых паров, которые получались раньше, теперь из трубочки выходит копоть, чёрная, как чернила. Безусловно, это нечто совершенно иное, чем те белые пары. Поднесём к концу трубочки горящую лучинку, и мы увидим, что выходящие пары и сами не горят, и лучинку гасят. Так вот эти частицы, как я уже и раньше вам говорил, это всего-навсего копоть свечи. Недаром Свифт советовал лентяям развлекаться, расписывая на потолке узоры с помощью свечи. Так что же это за чёрное вещество? Это тот же самый углерод, который имеется в свече. Как же он возникает из свечи? Очевидно, он был в свече, ведь откуда бы ему взяться иначе? Теперь слушайте внимательно и следите за ходом моего объяснения. Вам вряд ли приходило в голову, что вещество, летающее в лондонском воздухе, в виде частиц копоти и сажи, это как раз то, что придают самую красоту и жизнь пламени. в котором оно сгорает точно так же, как у нас сгорали железные опилки. Вот тонкая проволочная сетка, не пропускающая пламени. Я думаю, вам почти сразу будет видно, что когда я и ее опущу на пламя таким образом, чтобы она касалась той его части, которая обычно бывает самой яркой, сетка придавит пламя, и пламя начнет коптить. Теперь мне нужно, чтобы вы поняли следующий пункт моего рассуждения. Всякий раз... Когда какое-нибудь вещество горит так, как горели железные опилки в пламени пороха, то есть не переходя в парообразное состояние, а либо становясь жидким, либо оставаясь твердым телом, оно чрезвычайно ярко светится. Чтобы наглядно доказать вам это, я отвлекусь от свечи и приведу несколько других примеров. Ведь то, что я вам должен рассказать, применимо ко всем веществам, горючим и не негорючим. Они интенсивно светятся. если остаются в твёрдом состоянии. Именно присутствием твёрдых частиц в пламени свечи и объясняется её яркий свет. Вот платиновая проволочка, тело, которое от нагревания не изменяется. Я её раскалю на этом пламени, смотрите, до чего она ярко светится. Я сделаю пламя малосветящимся, и хотя платиновая проволочка получит от него мало тепла, вы всё же увидите, что этого нагрева будет достаточно, чтобы довести накал проволочки до гораздо большей яркости, чем яркость самого пламени. В этом пламени содержится углерод. А теперь я возьму такое пламя, в котором углерода нет. Вот в этом сосуде находится некое горючее вещество, пока назовите его парами или газом, как хотите, в котором нет твердых частиц. Поэтому я и беру его как пример пламени, горящего без всякого твердого вещества. Когда я введу в это пламя твердое тело, вы увидите, до чего пламя жаркое, и как ослепительно оно заставляет светиться это твердое тело. Вот трубка, через которую подается особый газ, называемый водородом. О нем вы все узнаете на следующей лекции. А вот здесь вещество, называемое кислородом, при помощи которого водород может гореть. В результате их смешения мы получаем несравненно более высокую температуру, чем от пламени свечи. Если же поместить в это пламя какое-нибудь твёрдое вещество, получается свет. Возьмём кусок извести, вещества, которое не горит и не испаряется при высокой температуре. Они испаряясь остаются твёрдым и раскалённым. Сейчас вы сможете наблюдать, как известь будет светиться, сжигая водород в кислороде. Получаем очень высокую температуру. Пока еще света очень мало, не из-за того, что мало тепла, а из-за отсутствия твердых частиц. Но вот я держу этот кусочек извести в кислородно-водородном пламени. Смотрите, как он ослепительно светится. Это и есть прославленный Друмондов свет, соперничающий со светом вольтовой дуги и почти равный солнечному свету. А вот здесь у меня кусочек углерода или древесного угля, который будет гореть и давать нам свет точно так же, как если бы этот углерод сгорал в качестве составной части свечи. Высокая температура пламени свечи разлагает пары воска и высвобождает частицы углерода. Они поднимаются вверх, раскаленные и светящиеся, как светится сейчас вот этот кусочек, а затем уходят в воздух. Но эти частицы, сгорев, никогда не уходят из пламени в форме углерода. Нет, они переходят в воздух в виде совершенно невидимого вещества, о котором мы поговорим в дальнейшем. Подумайте, как прекрасен этот процесс, при котором такое невзрачное вещество, как уголь, делается таким сияющим. Вы видите, что дело здесь сводится к следующему. Всякое яркое пламя содержит эти твердые частицы. И всё то, что горит и даёт твёрдые частицы, будь то во время горения, как это происходит в пламени свечи, будь то непосредственно после горения, как в примере с порохом и железными опилками, всё это даёт нам прекрасный свет. Сейчас я вам это проиллюстрирую. Во-первых, вот кусочек фосфора, которому свойственно гореть ярким пламенем. Из этого мы теперь можем сделать вывод, что фосфор обязательно даёт такие твёрдые частицы либо в момент самого горения, либо после него. Вот фосфор зажжён, и я накрываю его стеклянным колпаком, чтобы не дать влетучиться тому, что получится в результате горения. Что это за клубы дыма? Этот дым состоит как раз из тех частиц, которые получаются от горения фосфора. Далее вот два вещества — бертолетовая соль и сернистая сурьма. Я их слегка перемешаю, и тогда их можно будет сжечь различными способами. Чтобы показать вам обращик того, что такое химическая реакция, я капну на них серной кислоты, и они мгновенно вспыхнут. Лектор поджигает смесь серной кислотой. Теперь по внешнему виду этого явления вы можете сами судить, получается ли при горении твердое вещество. Я вам указал и ход рассуждения, который приведет вас к ответу на этот вопрос – Положительному или отрицательному? Ведь что же представляет собой это яркое пламя, как не выделяющиеся твердые раскаленные частицы? Вот тут у мистера Андерсона накаленный в печи тегелек. Я сейчас брошу в него цинковых опилок, и они будут гореть таким пламенем, как у нас горел порох. Этот опыт вы можете сделать дома. А теперь мне нужно, чтобы вы посмотрели, каков будет результат сгорания цинка. Вот он горит. И прекрасно горит, можно сказать, как свеча. Но что это за клубы дыма? И что это за облачка, похожие на клочки шерсти, разлетающиеся по всей аудитории и дающие вам знать о себе, не дожидаясь, чтобы вы подошли ко мне их рассмотреть? В старину их называли философской шерстью. Некоторое количество этого пушистого вещества у нас останется и в тигле. Для следующего опыта я возьму тот же цинк, но не в опилках, а кусочкам, чтобы продукты горения не разлетались по всему залу. Вы увидите, что по существу будет происходить то же самое. Вот кусочек цинка, вот горелка. Лектор указывает на водородное пламя. И теперь мы примемся за дело. Постараемся сжечь этот металл. Вы видите, что он светится. Стало быть, происходит горение. А вот и белое вещество, в которое, сгорая, превращается цинк. Итак, если я буду считать это водородное пламя подобием пламени свечи и покажу вам какое-нибудь вещество вроде цинка, горящим в водородном пламени, вы убедитесь, что это вещество светится только во время горения, то есть пока оно накалено. Вот я беру белое вещество, получившееся от сгорания цинка, и помещаю его в водородное пламя. Смотрите, как оно чудно светится. И именно потому, что это твердое вещество. Вернусь теперь к тому пламени, какое мы рассматривали раньше, и выделю из него частицы углерода. Возьмем камфору, который свойственно гореть коптящим пламенем. Но если я через эту трубочку проведу частицы копоти в водородное пламя, вы увидите, что они будут сгорать и испускать свет, так как мы их нагреем вторично. Вот, смотрите. Здесь частицы углерода зажженные вторично. Это те самые частицы сажи, которые хорошо были видны на фоне белой бумаги. Теперь же, оказавшись в жарком пламени водорода, они воспламеняются и поэтому дают такой яркий свет. Если же частицы не выделяются, пламя у нас получается несветящимся. Пламя светильного газа дает такой яркий свет именно благодаря тому, что во время горения из этого газа образуются частицы углерода, которые присутствуют в его пламени, точно так же, как и в пламени свечи. Яркость пламени можно очень быстро изменить. Вот, например, яркое газовое пламя. Если я буду подводить столько воздуха к пламени, чтобы газ полностью сгорал, прежде чем успеют выделиться эти частицы, у меня такой яркости не получится. Устроить это можно вот как. На горелку я надеваю колпачок из тонкой проволочной сетки, а затем зажигаю газ над колпачком. Видите, газ горит не светящимся пламенем, так как перед сгоранием с газом смешивается достаточное количество воздуха. Если же я подниму сетчатый колпачок, то под ним, как вы видите, газ не горит. Углерода в этом газе вполне достаточно, однако вы видите, каким бледным голубоватым пламенем горит он там, где к нему обеспечен доступ воздуха. И они могут смешаться перед сгоранием. Такой голубоватый оттенок получается и в том случае... если я буду дуть на яркое газовое пламя так, чтобы сжигать весь этот углерод до того, как он успеет раскалиться. Лектор иллюстрирует свои слова на опыте, дуя на газовую горелку. Единственная причина, почему от такого дутья пламя теряет яркость, заключается в том, что углерод смешивается с достаточным количеством воздуха для его сгорания, прежде чем он в пламени выделится в свободном состоянии. Вся разница в цвете пламени происходит исключительно от того, что твёрдые частицы не успевают выделиться, прежде чем газ сгорает. Итак, вы убедились на опыте, что при сгорании свечи получаются некоторые вещества, и что в числе этих продуктов сгорания находится уголь, то есть сажа. Этот уголь, сгорая, даёт некий другой продукт. Теперь мы займёмся выяснением, что это за другой продукт горения. Мы видели, как что-то улетучивалось и исчезало. Теперь мне нужно, чтобы вы поняли, сколько вещества улетает в воздух, а для этой цели мы устроим горение в несколько большем масштабе. Вот от этой свечи поднимается нагретый воздух. Двух-трех опытов будет достаточно, чтобы показать вам восходящий ток газа. Но чтобы дать представление о количестве вещества, которое таким образом летит вверх, я сейчас проделаю еще один опыт — и постараюсь уловить часть получающихся продуктов горения. Для этого у меня есть детский воздушный шар. Сейчас я им воспользуюсь только как своего рода меркой для тех продуктов горения, которыми мы в данный момент занимаемся. А пламя я устрою простое, такое, чтобы оно наилучшим образом соответствовало поставленной мною цели. Вот эта тарелка будет представлять собой, так сказать, чашечку свечи. Горючее — спирт, налитый в тарелку. Над ним я помещу эту трубу для тяги. Такое устройство лучше, чем если бы я предоставил это дело случаю. Сейчас мой помощник зажжет горючее, а здесь, у верхушки трубы, мы будем улавливать продукты горения. То, что мы получаем у верхушки трубы, это, вообще говоря, то же самое, что получается при сгорании свечи, но здесь пламя не светящееся, так как мы взяли вещество, бедное углеродом. Запускать шар я сейчас не собираюсь. Моя цель не в этом. А я его сюда прилажу, чтобы показать вам результат действия веществ, поднимающихся как от свечи, так и от этого пламени в вытяжной трубе. К верхнему отверстию трубы представляется горловина шара, и он сразу начинает наполняться. Вы видите, как шар рвется кверху, но отпустить его нельзя, ведь он, пожалуй, может наткнуться на газовые лампы вон там, наверху. А это было бы очень не кстати. По просьбе слушателей, гасят верхние лампы. лектор отпускает шар, и тот улетает вверх. Ну вот, разве это не доказывает вам, какой значительный объём вещества получается при горении? А теперь смотрите. лектор помещает над свечой широкую стеклянную трубку. Через эту трубку проходят все продукты горения этой свечи. И вы сейчас увидите, что трубка совсем помутнеет. Я беру горящую свечу, накрываю ее банкой, и чтобы вам было видно происходящее, освещая ее с противоположной от вас стороны. Как видите, стенки банки затуманиваются, и свет слабеет. Именно продукты сгорания и заставляют свет меркнуть, и от них же и мутнеют стенки банки. Если вы, придя домой, возьмете ложку, которая лежала на холоде, и подержите ее над пламенем свечи, только так, чтобы ложка не закоптела, вы увидите, что она запотеет, как эта банка. Ещё лучше удастся опыт, если вы сумеете раздобыть для него серебряное блюдо или что-нибудь вроде этого. А теперь, чтобы заранее подготовить вас к нашей следующей встрече, скажу вам, что это помутнение получается от воды. На следующей лекции я покажу вам, что её нетрудно будет получить в жидком виде.